Правило номер шесть. Теория никогда не заменит практики. Не могу сказать, что в зале было тихо. Скорее наоборот. Тревожный шепот не умолкал. Он походил на приливную волну, которая с гулким звуком обрушивается на прибрежные камни и ропщет об их твердости. Этот ропот перекатывался от одной группы учеников к другой. От магов к рыцарям, от рыцарей к молоденьким жрицам, от тех к учительскому возвышению, где стояли магистр Витерн, жрица Илу, бывшая баронесса Стентон и милорд Родрик немилосердный. Еще пара незнакомых рыцарей и даже тот самый преподаватель, магистр Алентьен, что так напугал меня тогда на почтовой станции. Мой взгляд то и дело возвращался к магу, в глазах которого я видела тень демона. Или мне кажется, что видела. Я в смущении отворачивалась, но тут же вновь смотрела, но не на мужчину, а в центр зала, где на стуле сидела молоденькая девушка в белом чепце и в недорогом, но чистом платье. Она очень нервничала, ей было неудобно, неловко и страшно, но она продолжала сидеть на каменном кресле, боясь поднять глаза, откомкаивающих юбку пальцев. "Девы, что же сейчас будет?" Гели вцепилась в мой локоть, и я ощутила ее дрожь. Встретилась взглядом с Мёрдоком и увидела в его глазах лед. Он не боялся. Он был преисполнен презрения к тому, что сейчас произойдет. Должно произойти. Девы, на самом деле мы знали с того самого момента, когда нас привели в один из залов отречения. Мы поняли все с той минуты, как увидели этот каменный, словно вырастающий из пола стул, о котором всем магам рассказывают, едва в них проснется сила. Это как страшилка на ночь. только всех детей пугают железными чудищами Стейеры, что кусают за бока непослушных, а нас отрезанием от силы. Нам рассказывают про серую комнату жрец, про серый неудобный стул с твердыми кожаными ремнями, которые сейчас валялись на земле, похожие на дохлых змей. Про орнамент, что вьется по стенам, про светильники, в которых танцует огонь в объемку тенями, про боль, про крики, про пустоту, которая поселится внутри, когда все будет кончено, про пустоту, которую никогда ничем не заполнить. Для мага, что ощущает частицы веществ, это все равно что потерять зрение или слух. Для мага это то же самое, что стать коллегой, но иногда выхода нет. Неслушающаяся сила способна навредить не только самому магу, но и окружающим. Я снова в смятении отвернулась, увидела бледную до да синевы мэри, которая цеплялась за руку бледного вьера, совсем как гели за мою. Рукав рубашки бывшего мага чуть задрался, и я разглядела край то ли браслета, то ли какого-то рисунка, нанесенного прямо на кожу. Вариення осознанно поправил манжет, как обычно, пряча руки и продолжая смотреть в центр зала отречения. Кстати, только маги выглядели неважно, только они стискивали кулаки и отворачивались. Рыцарик, к примеру, спокойно переговаривались. Я заметила рыжую макушку Жоэла и бритый затылок Этьена. Жрицы так и вовсе посмеивались, учителя спокойно что-то обсуждали. И лишь девушка на каменном стуле обхватила себя руками за плечи. Тишина в зале. Вышел вперед магистр рыцарей Родрик. Вы уже догадываетесь, зачем мы вас сегодня здесь собрали? Ну, протянул один из рыцарей. Потому что сейчас мы увидим силу богинь, радостно выкрикнула одна из жриц. Нам обязательно на это смотреть, спросил Отес. В силе дев мы и так нисколько не сомневаемся. Да, обязательно. Рядом с магистром рыцарей встал Иен Витерн. А кто не сможет, пусть смотрит на меня. Мэри позвал он, а когда девушка подняла глаза, продолжил, указывая на стул в центре зала. Вы видите, девушка пришла к нам добровольно. Если она передумает, то может в любой момент уйти отсюда. В любой, пока не начнется ритуал, добавила Аннабель Крее, становясь рядом с Магом. А если она передумает позднее? тонким голосом спросила Гэли. Увы, развела она руками. Мы приведем в действие силы, остановить которые будет уже невозможно, как бы мы ни старались. Рут, успокойтесь, сказал магистр, и я обернулась. Девушка плакала, смотрела в центр зала и не могла сдержать слез. Я ее понимала. Рут была одной из немногих плата за которую вносилась из казны. Она по сути была такой же бедной девушкой, как и та, что сидела на стуле, но нашей Рут повезло пройти отбор, а этой нет. Магистр вздохнул, а потом вдруг почти выкрикнул: «Альтео!» сгорела год назад". Тут же начала зачитывать с листа бумаги Ил. Из-за неконтролируемого выброса силы пастуха Геома. более ста дворов и 300 жителей, включая стариков и младенцев, сожжены заживо. Гирт. Поселок Рудокопов целиком ушел под землю, когда один из работников не смог удержать изменения и сдвинул целый пласт горной породы. Тридцать семей оказались похоронены заживо. "Прекратите!" выкрикнула Мирйем. Поместье баронов Дамиоров продолжал перечислять магистр Витерн отошло короне после того, как зимним утром лакей, проведший ночь у вдовицы в соседнем селе и принесший поутру дров, обнаружил всех обитателей мертвыми. Виной тому младшая горничная Элина, которую взяла на поруки мадам Баронесса, сама бывшая магессой. Девушка, владевшая магией воздуха, разозлилась на лакея за измену, не совладала с силой, и все обитатели поместья задохнулись во сне. "Девы", простонала Гэли. "Продолжать", уточнил у нас милорд лорд Я уже наслушался, буркнул Вьер. Я хотел, чтобы вы поняли, почему мы это делаем. Мы не можем обучить всех, хотя были бы очень рады. Мы совершаем это малое зло для того, чтобы предотвратить еще большее, сотворенное по недоумию, а не по умыслу. И ещё я хочу, чтобы вы поняли, когда вы с такими же лицами, как сейчас, возьмете на поруки юного мага или магессу, кому было отказано в обучении в Академикуме, Когда вы его пожалеете и начнёте обучать основам владения силой, вы и только вы будете отвечать за его поступки, за его выплески силы и за их последствия. Понятно? Зачем вы все это говорите? спросила Мирйем. За тем, что я не хочу перед следующей группой излишне идеалистичных магов произносить название ваших родовых гнезд. Все ясно. Ответа он не дождался, ибо к тому моменту молчали уже все и рыцари и жрицы, и даже Рут перестала всхлипывать. Лишь Гэли отпустила мою руку и начала лихорадочно читать молитву девам. Тогда начинаем, он взмахнул рукой. Девушка на каменном стуле вздрогнула, подняла на него испуганные, как у оленя, глаза, и тогда Йен Витерн склонился к ней и коснулся руки. "Ничего не бойся. Ты не пленница и вольна уйти". "Но я не хочу", с трудом проговорила девушка, глядя на Милорда с отчаянной надеждой. "Вернее, хочу, но только после того, как все будет кончено". Прошу вас, милорд, сделайте всё поскорее. Он сжал её руку и кивнул баронессе Стентон, рядом с которой стояла Илу. Только они остались в центре зала. Три женщины, две стояли, одна сидела. Когда меня спрашивали об этом ритуале, я всегда отвечала, что ничего не помню, что от страха закрыла глаза и ничего толком не поняла. Хотела, чтобы это было так, но увы, я помнила всё. Если боишься, что не совладаешь с собой, можем пристегнуть тебя ремнями. С тщательно отмеренной доброжелательностью предложила Илу. "Нет, пожалуйста, не надо. Просто, просто сделайте это. Не бойся, это не больно, просто немного неприятно". Она Крея остановилась рядом с каменным стулом и взяла девушку за руку, с другой стороны встала Илу и сжала вторую ладонь маленькой Магессы. "Нам нужно перерезать нить, что связывает тебя с силой. Почти как отрезать ухо", прошептала Рут. "Или язык". Я вздрогнула и тут же ощутила на своих плечах чужие успокаивающие руки. Обернулась. За спиной стоял мэрдок, холодный и напряжённый, почти чужой и почти свой. "Не надо", прошептал он. "Что не надо?", могла бы спросить я, едва понимая, что сделала шаг вперёд, что вышла из шеренги сокурсников. Не знаю зачем. Предложить девочке оплатить её обучение? Смешно. Я и своё-то не могу оплатить. Взять, как сказал магистр, на поруки. Так мне никто не позволит, только не первокурсница, которая себя то контролирует. Через раз. Не надо, повторил Хотрн, заставляя меня сделать шаг назад. Спокойный и уравновешенный Хотрн, айсберг в море моих эмоций. Тот Хотрн, что категорически мне не нравился. На самом деле ничего такого страшного на ритуале отрезания от силы не произошло. Сторонний наблюдатель увидел бы трех женщин с напряженными лицами, трех женщин, держащихся за руки. Так что в центре сидела, две других стояли по обе стороны, словно часовые. И судя по сосредоточенным лицам жрицам, приходилось куда как труднее, чем девушке на каменном стуле. Их глаза были закрыты, лица вспотели и блестели, словно они поднимали что-то тяжёлое. Соединённые руки дрожали. Я видела вещи и пострашнее. В какой-то момент девушка вскрикнула, тоненько и протяжно, как кошка, которой наступили на лапу, а потом раздался треск. Сперва звук казался сухим, словно иссохший вереск ломался под порывом ветра, но через миг он обрел глубину, как гул колокола на храме богинь, звук последнего удара, после которого этот колокол треснул. Стул под девушкой вдруг зашатался, по каменному полу поползла трещина. Кто-то из жриц закричал. И любе сознание осело к подножию каменного стула, Анабель пошатнулась, но устояла. Она открыла глаза, а вслед за ней выпрямилась и Магесса бывшая магесса, потому что именно сейчас, стоя в нескольких шагах от девушки, я вдруг ощутила пустоту внутри неё, ощутила без всяких зерен познания, просто каким-то наитием. Матушка назвала бы это излишней впечатлительностью. В установившейся тишине раздался отчетливый голос Этьена. Ну и варварство это ваше отрезание от силы. И я была полностью с ним согласна. Вот только остальные не оценили. Остальные вдруг окружили девушку на стуле, и преподаватели И молоденькие жрицы и даже рыцари подошли, чтобы узнать, как она себя чувствует. Кто-то даже поздравил её, и все начали улыбаться, словно здесь не человека колеко сделали, а жизнь спасли. И Я не выдержала, сбросила с плеч руки Хоторна и бросилась к двери, толкнула её, выскочила в коридор, добежала до угла, понятия не имею, куда собралась и зачем. Я просто хотела отдышаться и не видеть чужих радостных лиц. Истерия, как пить дать. Вот тут бы пригодились матушкины капли или папенькино бургундское. Ивидель, позвал кто-то, и я обернулась. Позади стояла Анабель Крея. Она была бледна, но в отличие от молоденькой Илу, стояла на ногах. Девы, под ней даже пол треснул, только и смогла сказать я. Пол маги сейчас восстановят. Такое не редкость увы. Сколько бы они ни говорили, что не хотят больше ощущать магию, сколько бы их ни приходило к нам, последний момент все равно сопротивляются. Их сила сопротивляется. И не трудитесь возмущаться, она взмахнула рукой. Это чисто инстинктивная реакция. Вы ведь тоже отдёргиваете руку от острого лезвия, чтобы не порезаться. Вот и они так же. И неважно, что нож нанесен не над их головой, а над их силой. Чем сильнее потенциальный маг, тем сильнее отдача и разрушение. Всего лишь причина и следствие. Не выдумывайте ничего лишнего. Не первая ваша ампутация не смогла сдержаться я. Не первая, и, думаю, не последняя. Иногда лучше отрубить руку, чем каждый раз бояться, что она схватится за нож и причинит боль тем, кого ты любишь. Избавьте меня от этого, попросила я, отворачиваясь. Давайте же, скомандовала она. Возьмите себя в руки. Вы же и астер где то гордячка, что не позволяла мне увидеть ни одной слезинки? Сидит дома и вышивает крестиком. Леди Астер, она покачала головой. Сейчас не время острить. Как будто для этого есть специальное время, ответила я, правда, только мысленно. Серая жрица была права. Ничего особенного не случилось. Отрезания от силы проводят едва ли не каждую неделю, и меня это так сильно задело только потому, что я видела это своими глазами. Смешно, но маменька иногда говорила. Не видишь не бредишь. И была права. Пока я не видела, пока не представила себя на месте этой девушки, мне и дела не было до ритуального зала жриц и до тех несчастных, что не могут обучаться в магиусе. Я бы тоже не смогла, если бы затея папеньки с железной дорогой Истербрука прогорела». Мисс Ильяна говорила, что они подали прошение князю об увеличении мест в магиусе. В конце концов маги всегда служили первому роду, и он от этого только выиграет, произнесла я. Он отклонил прошение, ответила Анабель. Я поговорю с отцом. Возможно, мы сможем учредить что-то вроде фонда для простолюдинов. Может быть, не на полноценное обучение, а какое-нибудь узкое или хотя бы учить их основам. А вы взрослеете, Ивидель. Вы начали думать не только о себе, но и о других. И потом она замолчала и с улыбкой продолжила: "Вы заметили, что сегодня ваш огонь был полностью под контролем. Вы вышли из себя, вы были расстроены, разгневаны, растеряны, но ни один язык пламени не выпрыгнул из светильника. Мои поздравления, графиня Астер. Вы полностью контролируете свою силу". Дверь открылась, и в коридор стали выходить ученики. Видимо, других уроков с отрезанием силы на сегодня больше не предвиделось. «Крисой в самом деле не было на дирижабле. Через некоторое время тихо спросила я у жрицы, глядя вслед удаляющимся по коридору рыцарем. "Ни малейших следов?" ответила она. И если отбросить версию, что барон Оуэн отрастил крылья и спрыгнул, то может показаться, что она замолчала и с тревогой обернулась, но позади нас никого не было. Лишь впереди мелькали алые плащи уходящих из зала жриц. "Что?" спросила я. "Что его там и вовсе не было", едва слышно закончила серая Но ведь его видели, видели, как Крис пытался скрыться именно на этом дирижабле, а потом вы и этот, этот Лео, мне настоятельно посоветовали забыть, прервала меня женщина об этом дирижабле, и о Муньере, и о Лео. Кто посоветовал? Подумайте, Ивидель, кто отдает приказы серым псам? Князь, мысленно ответила я. Но раз вы верите, что он Муньер, он мог бы Что? Превратиться в серую найку? Не выдумывайте небылиц, Ивидель. Он не мог ни в кого превратиться, будь он тысячу раз из рода волка. Муньеры ни в кого не превращались. Они занимали чужие тела, да и то ненадолго, и при этом их собственное должно было где-то устроиться с удобствами в ожидании, когда хозяин вернется. Так что если кто-то видел, как барон Оуэн запрыгнул в гондолу, значит, он и запрыгнул. Если только, что? Да не молчите же, прошу, каждое слово из вас вытягиваю. Хороший навык, усмехнулась она и продолжила. Если только глаза этого кого-то не обманули, если только они не видели лишь то, что им показали. Морок? Нет, скорее личина, раз у нее был носитель, выкрикнула я немного громче, чем следовало, и на нас обернулись две жрицы. Никого постороннего на судне также не было обнаружено. Так не бывает. Совершенно с вами согласна. Сейчас острите вы, я отвернулась. Из залов стали выходить сокурсники, всё такие же понурые. Гэлли встревоженно оглядывалась. Что происходит? Я помахала подруге и увидела выходящую вместе с Мэри девушку, что ещё недавно была Магесой. По всему выходит, что ничего это то и пугает. Тот, кого считают выходцем с Тиэры, исчезает с воздушного судна. Само судно, вместо того, чтобы взять курс на Льеж, остаётся в запретном городе по распоряжению князя И если бы по распоряжению Цицили Арае, которая вопреки приказу государя, взялась лечить Женет, хотя по мне дело безнадежное. Вопреки воле правителя, удивилась я. То-то и оно. Я слышала, как они ругались. И не кривитесь, сестра, я не подслушивала, просто оказалось не в то время и не в том месте. Ругаться с государем? Вот теперь вам удалось меня напугать. Я вспомнила ненавидящий взгляд целительницы, обращенный на затворника. Представьте, каково было мне. А теперь прибавьте к этому исчезновение Лео, который едва дождался приземления судна и растворился на улицах запретного города, успев на прощание попросить меня быть осторожной, она вздохнула. «А князь вместо того, чтобы прочесывать улицы в поисках беглецов, отправляет половину серых псов по домам, а оставшихся приводит в боевую готовность. Даже мне это кажется неразумным, осторожно закончила она. Было бы очень признательна, если бы вы пояснили, что это все значит. Я увидела, как бывшей магеси подошла Гэлли и стала что-то говорить. У меня странное ощущение, Ивидель, словно мир трещит по швам. Почему никто больше этого не чувствует? Аэра расползается под нашими ногами, как плохо связанный плод. И никто ничего не заметит, пока не останется одно единственное бревнышко, на котором очень сложно балансировать. Очень многие упадут. Решили стать пророчицей? Не верите? Тогда вот вам вопрос попроще. Кто и на кого наложил личину барона Оуэна? кто под его видом запрыгнул в корзину дирижабля перед отлётом. Запрыгнул так, чтобы его увидел Лео, ведь ваш крис не маг. Второй вопрос: почему все молчат об этом, хотя должны были кричать и бить тревогу? Вы задаёте эти вопросы не по адресу. У меня нет ответов. Я увидела, как несколько золотых монет перекочевали из руки Гэли в ладошку селянки. Это же увидела и бывшая баронесса А вы знаете, что многие потенциальные маги, которые решили попрощаться с силой, специально просят, чтобы их ритуал был проведен вот так, в присутствии не только жриц, но и магов. А все потому, что маги принимают это близко к сердцу. Они чувствуют вину за то, что учатся, а кто-то этого лишен. И чувство вины обычно выражается в золоте. Она посмотрела на мою подругу. Все присутствовавшие в зале уже покинули главный корпус отречения, и мы с Анабель двинулись по коридору следом. Знаете, у вас великолепно получилось сказала я через несколько минут. Что именно? Отвлечь меня от ритуала отрезания силы и его последствий. Еще минуту назад он виделся мне едва ли не концом света, а сейчас я покачала головой. Сейчас мне кажется, что это такая мелочь. Мисс Стентон, могу я задать вам несколько вопросов? Вы уже их задаете? — Жрица скупо улыбнулась. Куда уходит отрезанная сила? Улыбка исчезла с ее лица. Просто в землю исчезает или нет? Ведь ничего не берется из ничего, и ничего не исчезает в никуда. Позвольте мне не отвечать. Это знание не для ученицы первого потока. Плохой ответ, очень плохой. Вы могли сказать: "Возвращается к богиням ее её Могли закрыть этот вопрос раз и навсегда и избавить меня от сомнений". Я вздохнула, но вместо этого только добавили их. Почему? На этот раз она не стала отвечать, разглядывая входную дверь с таким видом, словно на ней было вырезано послание дев. Тогда у меня еще один вопрос. Начала я, но она Бэль Крийя перебила. Не стоит, вряд ли у меня есть ответ. На этот есть. Он, можно сказать, по вашей специализации. Если кто-то нарушит данный в храме обед богиням. Кто-то? Уточнила она. Моя подруга. Ивидаль, не врите. Хорошо. Я нарушила обед, который дала девам в нашей часовне при Илистой норе. Чем мне это грозит, кроме всеобщего порицания и качания головами? Кроме мифического и непонятного лишения защиты и покровительства, которое давно уже никто не ощущает. Почему не ощущает? Скорее все так привыкли к нему, что просто не замечают. И все же, мне бы очень хотелось знать, чего ждать. Может у меня бородавка на носу вырастет, а может лошадь понесет. Я остановилась перед дверью. Ну, это может случиться с кем угодно. Чего вы конкретно хотите от меня, Ивидель? Я была бы очень благодарна вам за примеры. Первый змей предал дев. Какова его расплата? Возможно, были еще случаи из тех, которыми пугают грешников, но настоящий случай. Хорошо, попробуй выяснить конкретно, но с одним условием. Вы скажете мне, почему вас так беспокоит это? По вашим же словам, мифическое покровительство. Потому что причиной обета в часовне были жизни моих отца и брата. Достойная причина. Узнаю все, что смогу. Благодарю вас. Я открыла дверь и вышла на улицу, вдохнув прохладного воздуха. Пока не за что. Я посмотрела на жрицу. Сегодня она выглядела немного иначе, более растерянной, что ли, и более молодой, возможно, от того, что с ее лица исчезло выражение всезнания и уверенности в собственной правоте. Мне захотелось чем-то ее приободрить, и я произнесла. Надеюсь, что ваш Лео скоро. Нет, Эвидель, вне этих стен мы говорить не будем, отрезала жрица. Вы поняли? Да, ответила я, совершенно ничего не понимая. «Тогда будьте осторожны, пожелала она на прощание и, развернувшись, вернулась в здание. А я лишь потом вспомнила о ее напутствии, которое оказалось странно созвучным тому, что сказал ее напарник, тот самый Лео, перед тем, как исчезнуть. Мир действительно трещал по швам, но, как оказалось, у нас было еще время до того, как он распался и все полетело в разлом. Немного, но было, ведь до парада лун оставалось меньше пяти дней. Мы даже успели сходить в воздушные сады. Правило номер семь. Не забывайте оказывать знаки внимания. Посетить Эрнесталя не побывать в воздушных садах это как приехать в Вену и не пригубить вина. Раньше, до крушения дирижаблей, места в этом ресторане заказывали за недели, а то и за месяцы. К государственным праздникам столики были расписаны за полгода вперед. Перед метро заискивали аристократы и пытались подкупить промышленники, но то было раньше полдень, когда мы с Хоторным вошли в зал, он был наполовину пуст. Подозреваю, именно вторая половина столиков, которые все таки занимали завсегдатой и не давала заведению обанкротиться. Метро до не растерявший за последние 10 лет ни капли своего высокомерия, проводил нас к столику у окна. Я даже на миг замерла, хотя бывала тут и прежде. Прелесть воздушных садов отнюдь не в кухне, и не в столах с крахмальными скатертями, не в столовом серебре. Когда-то ресторан завоевал сердца жителей Аэры видом, что открывался из обеденного зала. Хм, а здесь вы совсем не боитесь, констатировал мэр, пристраивая трость. Официант отодвинул стул, я бросила еще один взгляд в панорамное окно и села. Нет, не боюсь, потому что дело не в высоте. Дело в том, что этот ресторан крепко стоит на земле, а не болтается в воздухе, подобно серой найке. Я говорила правду. Воздушные сады были построены лет 50 назад, одновременно с гаванью, которая сменила устаревшую вышку Эрнесталя. Улица, плавно поднимавшаяся от торговых рядов к пирсам, раздваивалась, становясь похожей на ленту, что выбилась из косы, и та, что огибала здание гавани, приводила горожан в башню, получившую название Воздушной. Может, дело в близости дирижаблей, а может, в больших окнах, из которых столица была видна как на ладони. А может, в цветах, что росли в глиняных катках и стояли между столами, создавая иллюзию уединения. Растения радовали посетителей цветами круглый год, и попавшим в ресторан всегда казалось, что они в саду, даже когда за окном шел дождь или мела метель. А я надеялся, что вы поэтому такая тихая и уже приготовился просить прощения за неудачный выбор места. Мёрдок сел напротив и сделал знак официанту. "Тихая", я посмотрела на сокурсника. на того, кто притворялся им. Очень хорошо притворялся, но вот лёд, который навсегда застыл в глазах настоящего Хоторна, не скопируешь. Лёд, о который разбилось немало сердец и девичьих чаяний. Да что говорить, когда-то я и сама хотела растопить его. Вы мне и двух слов не сказали за всю дорогу. Ты не сказала, поправила я, пытаясь придумать ответ. Именно потому я и молчала, боялась сказать что-то не то, боялась насторожить своего спутника. Кто бы знал, как трудно притворяться, что всё нормально. И как люди идут в актрисы или того хуже в банковские клерки. Тут пока одну улыбку выдавишь, девы, что надумаешь, а они целый день губы растягивают, пока лицо не сведет. Насколько все было бы проще, имея я возможность спросить и потребовать ответа. Старая туйма всегда говорила, что проще шваркнуть мужика чем-нибудь тяжелым, чтобы мозги на место встали, а уж потом, прикладывая холодные компрессы, объяснить всю глубину его заблуждения. Маменька, конечно, не одобряла такую страсть в отношениях, но иногда так смотрела на папеньку и на висящую на стене сковородку: "Мы ты? не забыл?" Определенно в словах старой кормилицы была доля и истины. "Если будешь так улыбаться, точно не вспомню". Он взял из рук официанта меню и подал мне. "Какой завуалированный комплимент. Вы не часто меня ими балуете", я посмотрела ему в глаза. "Ты не балуешь", вернул он мне мою же реплику. Я раскрыла меню и тут же закрыла. Ты обещал угостить меня киниловым отваром и обсудить помолвку, нашу помолвку, добавила я, и Хотран, уже приготовившийся сделать заказ, дёрнулся, а потом медленно, даже слишком медленно, отвернулся от официанта. На миг в его глазах вспыхнуло синее пламя. В обществе сочли бы его взгляд неприличным, а мне понравилось. Смелее, Мэрдок, или перспектива потерять пресловутую мужскую свободу лишила тебе дара речи? Осторожнее, Ивидель, почти прошептал он. Или узнаешь, что на самом деле лишает меня дара речи. Киниловый отвар или что-нибудь сладкое, что там обычно любят юные леди. все таки сделал заказ он, не глядя на официанта. Было бы интересно послушать, ответила я и тут увидела их. Увидела Гэлли, которая вошла в зал под руку с Мэрдоком. Он что-то сказал, и она рассмеялась. "Девы, неужели Хотран умеет шутить? Ни за что не поверю, пока не услышу". Мэтр Дотел что-то спросил, мёрдок ответил. Гэлли продолжала улыбаться. И как она смотрела на своего Хоторна, было что-то в её глазах, что-то знакомое. Прекрати смотреть на меня так, словно я только что убил дракона и бросил голову к твоим ногам, сказал Крис в первом форте. И теперь я поняла, что он имел в виду. Увидела то же самое в глазах Гэлли и осознала, она и в самом деле, она влюблена. Словно прочёл мои мысли тот, кто сидел рядом со мной. Странно, что ты заметил только это метра подозвал официанта и указал куда-то в нашу сторону. Наш столик частично скрывал раскидистый куст с вытянутыми листьями и желтыми цветами, пока еще скрывал нас от них или их от нас. Вряд ли это случайность, вздохнул мой спутник. Что из всех заведений города, они выбрали именно это? Вряд ли, согласилась я. Ничего не хочешь мне сказать, пока они не появились? А нужно, уточнил он, и я снова заметила их, эти насмешливые синие искорки в его глазах. Ты, кажется, всё уже поняла. Хочешь играть до последнего? Ты как всегда слишком безрассудна, Ивидель, он покачал головой. Хотели нас столкнуть, не оставить выхода, а вот теперь представь, что ты прижала к стенке не хоторна, а кого-нибудь посильнее, кого-нибудь, кто не будет разговаривать, а свернёт тонкую шейку, и все дела. Рада, что тебя беспокоит сохранность моей шеи, я внимательно посмотрела на своего спутника и попросила: "Покажи мне твой кинжал, мэрдак. Что?" «Кинжал из черийского металла, что подарил тебе отец. Могу я взглянуть на него? Нет, отрезал он и снова посмотрел на идущих между столиками Гели и Хоторна. С каждым их шагом мой спутник становился все более напряженным. Он выпрямился на стуле, мужские пальцы сжались на краю стола и тут же расслабились, когда подруга вместе с сокурсником стали усаживаться за столик у соседнего окна. Они не дошли до нас всего с десяток шагов. Тот, что сидел рядом со мной, выдохнул и откинулся на спинку стула. Как видишь, я думаю о своей шее, улыбнулась я и провокационно закончила. Мистер, позволив ему заполнить образовавшуюся паузу, только вот мэрдок этим не воспользовался, вместо этого он принялся разглядывать меня с каким-то ленивым интересом. Кто ты? ты?» таки я не выдержала первой. Не задавай вопросов, ответы на которые тебе известны. Ты бы не пошла со мной в город, не будучи полностью уверенной в том, кто скрывается под личиной. Надеюсь, что не пошла бы. Дивя и сердце забилось быстрее. И пусть он не сказал напрямую, но в то же время подтвердил то, о чем я давно догадывалась, а мое сердце знало с самого начала, с той самой минуты, как он положил мне руки, Наталью. Так что предлагаю поговорить о чем то более приятном, о твоей помолвке, например. Его голос был полон злой иронии. Я, что ты, с интересом спросил мой жених. «Приглашение уже разослали? Я что-то не получал. Когда же нам ждать этого знаменательного события? Никогда, отрезала я и торопливо пояснила. Эту помолвку заключил отец. Именно так и заключаются помолвки, мой спутник отвернулся. Ты ослушаешься отца, Иви. Ослушаюсь, с вызовом ответила я. Хочу выйти замуж за другого. Интересно, за кого? Мой спутник снова посмотрел на меня. За того, кто бросил голову дракона к моим ногам и сам этого не заметил, тихо ответила я. За того, кто уже назвал меня своей по обычаям своего народа и повязал мне на палец ленту.